Глава 34. Платформа плавно разгоняется полетела вниз. Лэнс и Грег отсигнули крепление шлемов и сдвинули их за спину. «Разоблачайся, убивец!» – предложил Грег. «Здесь уже можно дышать!» Полубой последовал их примеру. Воздух был приятно свеж после много раз регенерированного, который забивали в баллоны скафандра. Поскольку полубой первый раз был на Акмоне, Лэнс и Грег взялись доставить его к нярху. Этого требовали правила представления нового капитана, поступающего на службу к Александру. — Ты, главное, упирай на то, что падальщик хотел их обмануть, — наставлял Касьяна Грег. — Этого они не любят. Команда, мол, выбрала тебя, и гитары должны только подтвердить твое согласие. И вообще, знай себе цену. За тобой корабль и команда. — Ладно, разберусь, — проворчал полубой. Замедлив спуск, платформа остановилась, и двери разъехались в стороны. Оставив скафандры в отсеке, за для команды божьей заступницы они спустились еще ниже. Прошли две камеры биологической защиты и оказались в холле перед стойкой, за которой стоял улыбчивый портье. Осведомившись, не желают ли господа снять номер, и получив отрицательный ответ, он потерял к ним интерес. «Большинство останавливается здесь. Очень удобно, хотя гостиниц полно», пояснил Лэнс. Пройдя крутящиеся двери, Они очутились на мощеной брусчаткой площади, залитой ярким солнцем. Полубой задрал голову. Да, конечно, и небо, и облака, и солнце были голографическими, но весьма высокого качества, по сравнению с которой та голограмма, что была у падальщика в каюте, показалась Касьяну неумелой подделкой. Это был целый город. Во всяком случае, так показалось сперва полубою. От площади веером расходились прямые улицы. Дома были невелики, и архитектура показалась ему несколько странной, будто строители попытались перенести сюда кварталы городов Древней Греции. Но это им не совсем удалось. Стекло и металл странно сочетались с колоннами и фигурным антаблементом с декоративными плитами фриза. Прохожих было немного, преобладали мужчины в самой разнообразной одежде. Но можно было увидеть и женщин, одетых весьма легкомысленно. Проследив за взглядом полубоя, задержавшимся на высокой женщине в шортах и свободной, легкой блузке, Грег толкнул его локтем. Вот освободишься, сводим тебя в одно место! Там такие девки! Грег поцеловал кончики пальцу. Все отдашь и не пожалеешь! Гитар Ниарх жил в двух шагах от площади в двухэтажном доме, фасад которого украшали прорезанные мелкими канелюрами колонны. Зайдя по широким ступеням, Полубой ощутил, как по спине пробежал знакомый озноб. Дом был окружен силовым каркасом. Впереди между колоннами, ведущими внутрь дома, царила полутьма, в которой мерцали огоньки то ли свечей, то ли лампад. Так, во всяком случае, показалось полубою. «Дальше иди один», — сказал Лэнс. «Ждут только тебя. Думаю, твои биометрические данные сняли еще в шлюзе, и охранная сигнализация нас не пропустит. Где встретимся?» «Спросишь у любого, таверну у Гефеста, мы будем там». Полубой кивнул и двинулся вперед. Он ощутил, как мгновенные лучи датчиков ощупали его. На миг он оказался будто в полной темноте, но тут же в глаза ударил яркий свет дня. Тенистое помещение, видимое с улицы, оказалось всего лишь иллюзией. Он попал в открытый сверху двор, посреди которого бил фонтан с резвящимися мраморными дельфинами. Воздух был прохладным и влажным, от фонтана поднималась водяная пыль. Откуда-то сбоку появилась девушка в длинном белом хитоне, перехваченном под грудью зеленой лентой, с высокой прической и в плетеных сандалиях. «Следуй за мной!» Голос у нее был под стать лицу, нежный и томный. Вовремя вспомнив, что он в сущности простой фермер, лишь по случайности ставший пиратом, Полубой одобрительно крякнул, взглядом раздевая девицу, поправил пальцем усы и двинулся за ней. Легко ступая по мраморным плитам пола, она провела его подаркой, увитой хмелем, и отступила в сторону. Небольшой тенистый дворик служил, видимо, кабинетом для приема гостей. В центре стоял низкий столик на гнутых ножках, выполненных в виде когтистых львиных лап. Несколько широких каменных кушеток, крытых мохнатыми шкурами – располагались вокруг него, и на одной из них возлежал ниарх. Он был уже не в форме, а в хитоне с геометрическим орнаментом по подолу. С махом ускулиста руки он отпустил девицу и указал полубою на кушетку с противоположной стороны столика. хай капитан, располагайся поудобней, разговор у нас будет долгим». «Приветствую тебя, Ниарх, ответил полубой, вспоминая наставление Лэнса, который пару раз общался с гитаром. Долгий разговор приятен с достойным собеседником. Непринужденно подвинув кушетку ближе к столу, полубой плюхнулся на нее и оглядел стол. На столе в вазах, украшенных рисунками в древнегреческом стиле, лежали всевозможные фрукты, стоял широкогорлый кувшин с вином и несколько серебряных чаш. Полубой наполнил чашу до краев, взял ее, отставив руку, пролил несколько капель на пол и качнул в сторону гитаря. «Да подарят тебе, боги, свою благосклонность!» Неарх кивнул, принимая тост. А Касьяна прокинул в рот наполненную вином чашу. Терпкое кисловатое вино потекло по подбородку. Несколько капель упало на грудь. Утеревшись ладонью, полубой схватил виноградную кисть в кулак, откусил столько ягод, сколько поместилось в рот и зачавкал, глядя на гитару. «Ты сам-то какой веры?» – неожиданно спросил Неарх. «Православный!» — ответил Касьян. — А что? — Нет, ничего. Я к тому, что знаешь наши обычаи, и ради бога, капитан. На губах неарха промелькнула мимолетная усмешка. — Я знаю, что ты фермерский сын, так что не надо столь явно демонстрировать свою мужиковатость. — Ну так, что ж, мы люди простые. — Видимо, не совсем простые, если тебя выбрали капитаном. — Ага, разведка у тебя неплохо поставлена, если уже выяснили, кто я и откуда. «Это не составило труда. К сожалению, сведения о тебе ограничиваются только тем, что передал нам капитан Росс. Я бы с удовольствием послушал твою историю из первых уст». «Снова здорово!» Косян опять взялся за кувшин, вопросительно посмотрел на Ниарха. Тот отрицательно качнул головой. «Ладно, если интересно, расскажу еще раз». «Дождемся только еще одного собеседника», — предложил Ниарх. Полубой пожал плечами, дескать, мне все равно, и в три глотка выпил вино, разломал пополам апельсин и въелся в сочную мякоть. Он успел выпить еще, когда послышались быстрые шаги, и Ниарх, скромно отщипывающий виноград с кисти, поднял глаза. «Хайрес, Арисфор!» Хайры Ниарх! Извини, что заставил ждать!» «Ничего страшного! А это твой новый капитан?» «Да, познакомься!» Полубой оторвался от граната. Возле гитары стоял Алекс О'Доннелл, он же бывший командир взвода «Бешеных медведей» капитан Александр Одинцов, дезертировавший с флота после инцидента на «Белом лебеде». Алекс был в легких брюках и свободной рубашке на выпуск. Карие глаза хладнокровно смотрели на полубоя, лицо было спокойное, будто он уже знал, кого здесь увидит. После встречи на Хлайбе, когда Касьян сохранил Одинцову жизнь в башне Ван Хорна, а двое суток спустя Сашка спас полубоя, зарубив инсекта, нет-нет, да и вспоминалась эта странная встреча. Слишком много они пережили вместе, чтобы вот так выбросить из головы проверенную в бою дружбу. Вот, стало быть, кому теперь служит бывший капитан флотского спецназа. Вкус граната показался Касьяну горьким. Он незначай коснулся локтем Эфеса сабли, и приветливо улыбнулся Алексу, прикидывая, что эти двое без оружия и нейтрализовать их можно за минуту. Знать бы, есть ли здесь охрана. Да, еще девица, но на нее вообще надо несколько секунд. «Капитан Полубой», – представился он, глядя Алексу прямо в глаза. «Очень приятно. Алекс О'Доннелл». Опустившись на свободную кушетку, Одинцов прилег на бок, облокотившись на локоть. «Если ждали только меня, то можно начинать». Полубой Диланов вздохнул и, прихлебывая вино, принялся пересказывать свою легенду. О слушал молча, опустив глаза, и, кажется, не собирался немедленно разоблачать бывшего друга. Неарх время от времени прерывал Касьяна, задавая вопросы. Делал он это таким небрежным тоном, будто просто что-то не понимал, и просил разъяснить те или иные моменты поподробнее. К примеру, Как отнесся Касьян к тому, что одноглазый Свен решил наняться гитарам? Или сколько людей было в команде «Рыжего гнома»?» «Ну что ж», — подытожил Ниарх, — «с этим мы разобрались. Думаю, договор мы с тобой подпишем в ближайшее время, а сейчас подсчитаем, сколько твоей команде причитается за взятый транспорт». Ниарх не поскупился. Он предложил даже больше, чем хотела получить команда Божьей заступницы. Не намного, но больше. Касьян спросил... Есть ли возможность набрать на Акмоне новых людей? На что Гитайр развел руками. Сам понимаешь, свободных людей здесь немного. Впрочем, что тебе мешает перекупить из других экипажей? Денег у тебя теперь достаточно. Полубой сделал вид, что задумался. Потом отчаянно махнул рукой, выложил просветоч галактики и прямо спросил. Сможет ли Гиттайр предложить приемлемую цену, добавив, что его положение капитана во многом зависит от положительного решения этого вопроса?» Неарх удивленно поднял брови. «Однако везет так везет», — сказал он. «Не успел ты появиться на борту, как стал капитаном, да еще в придачу получил уникальную драгоценность. Честно скажу, я не знаю, сколько мы можем заплатить за жемчужину». «Думаю, завтра я тебе дам ответ, а пока Алекс познакомит тебя с городом». «Не так ли, Алекс?» «С удовольствием. А какое прозвище ты получил у команды, капитан?» «Убивец», — самодовольно ответил полубой. О, Донал хмыкнул. Неарх тонко улыбнулся. «Ну что ж, принимая во внимание обстоятельства, при которых ты стал капитаном, вполне оправданное прозвище. На мой вкус несколько грубовато, но если тебе нравится, нравится». «Очень хорошо. Деньги на счет Божьей заступницы переведут немедленно, так что можешь обрадовать команду». Неарх приподнялся и наполнил чашу вином. «Рад нашему знакомству, капитан. Думаю, такие люди, как ты, нужны любому правителю, любому государству. Опора власть имущих. Без этого любое общество скатится к анархии и хаосу. Но ты ведь никому, кроме себя, служить не хочешь?» Полубой поднял чашу. Задумчиво посмотрел, как переливается в серебре рубиновый напиток. Неохота ни под кого селиться, медленно сказал он. У всех в глазах деньги, а власть нужна только для того, чтобы хапнуть еще больше и оставить такую возможность своим детям. Нету таких, кто бы подумал о народе не как о средстве для достижения цели, а как о тех, «Кому ты должен принести счастье своей силой, своими деньгами, данной тебе властью?» «Суки они все!» Неожиданно закончил он угрюмо и залпом выпил вино. «Думаешь, все?» Гитаяр сделал небольшой глоток, поставил чашу на стол и наклонился вперед. «А если я скажу тебе, что есть правители, которые достойны того, чтобы править не только отдельно взятыми народами, но всеми разумными существами?» если цель таких правителей – всеобщая справедливость. Философы Древней Греции ставили справедливость превыше всего. Во всяком случае, те, кто был истинным философом, а не беспринципным софистом. Если ты помнишь историю, то даже на Александра Македонского оказали влияние некоторые философские воззрения. «Я, Гитар не арх, служу живому воплощению древнего повелителя мира, и я знаю, что работаю на будущее человечества, которое будет жить в справедливом мире». «Надо только помочь людям подняться из хаоса и достичь вершин духа. Нам нужны такие, как ты, капитан. За тобой идут люди, ты умеешь убеждать, и я могу помочь тебе подняться над толпой еще выше, ибо только с высоты можно разглядеть достойных, которые имеют право на мир и благоденствие». Полубой причмокнул губами и нерешительно покосился на кувшин. «Что-то я тебя не слишком понимаю, Нярх. Ты бы говорил попроще, а?» Гитар быстро взглянул на Алекса. Тот едва заметно пожал плечами, мол, а что ты хотел? Простой мужик, ему все разжевывать придется. Что ты скажешь, если я предложу тебе пройти курс подготовки, необходимый для интеграции в наше общество? Э, интерга. Э, это чего? Ты хочешь стать одним из нас? Теря терпение, спросил Ниар. Нам нужны талантливые самородки, а ты, несомненно, талантлив. Ну. Полубой сделал вид, что смущен похвалой. «Это стать гитайром, что ли?» «Это я бы мог. Да, пожалуй, это по мне». «Впоследствии, может быть, и гитайром», — удовлетворенно кинул Ниарх. «Вот и отлично. Я вызову тебя, когда придет время. Ну, а пока удачи, капитан». Понимая, что разговор закончен, Касьян поднялся, коротко поклонился гитайру и посмотрел на Алекса. «Ну, пойдем, убивец», — сказал Удоннелл. «Уверяю». «В городе есть на что посмотреть!» Неарх проводил их взмахом руки, не вставая с ложа. Впрочем, в этом не чувствовалось пренебрежения к собеседникам, а вполне соответствовало обстановке, в которой проходила встреча. Спустившись по ступеням на брусчатку улицы, полубой непринужденно раскинул руки и потянулся. «Эх, красота! И деньги есть! Ну что, Алекс, оторвемся?» «Ты еще не был на Афродите, капитан!» «Сказал Удонелл. Вот где красота!» Полубой широко улыбнулся. «А что, и там побываем», — уверенно заявил он. «Говорить спокойно здесь можно? Лучше это сделать в каком-нибудь заведении, капитан». «Понял.